«Глава тринадцатая». Он промолчал. «На лице ни тени досады. Понимает. Я видел и не такие ловушки и приманки, иначе сгорел бы на ступеньках ниже. Я ждал». Он, наконец, продолжил с невеселой иронией. «Вообще-то я планировал как-то вызвать вас, чтобы сделать своим помощником в некотором трудном деле». Я пожал плечами. «Я здесь». «Но теперь», — произнес он, — Вы намного сильнее, чем я ожидал. И, конечно, уже не желаете ходить в помощниках даже у императора. Не желаю согласился я. Но можем быть союзниками, Ваше Величество. Во всяком случае, в сопротивлении господству магии. Верховных магов? И верховных, сказал я, и мелких. А самое главное, самой магии. Вижу по вашему лицу, что здесь вы не союзник. Он пробормотал но младшие маги не посягают на власть. «Вас интересует только власть», – поинтересовался я. Он уловил в моем голосе разочарование, встрепенулся. «Ваше Величество, но разве отсутствие власти не главное препятствие для реформ?» «Власть нужна», – согласился я. «Однако, Ваше Величество, предположим, верховные маги абсолютно не вмешиваются в нашу жизнь. Что тогда? По-прежнему жить да поживать до следующей катастрофы?» он взглянул на меня с любопытством. «Да-да, вы вовремя напомнили. Багровая звезда отныне нашему миру не угрожает, вроде бы». «Миру не угрожает», — согласился я. «Ваше Величество, давайте прямо. Почему у вас на протяжении достаточно заметного времени странный интерес ко мне? И почему заметная поддержка, хотя, если честно, как-то обошелся бы без нее? Хотя один раз вообще-то спасла от петли». «Хотя точно не знаю, в самом ли деле король меня повесил бы». Он невесело усмехнулся. «Не догадываетесь?» «Нет», — ответил я честно. Он посмотрел по сторонам и произнес тихо. «По-моему, вы догадываетесь. Дело в самом деле, как вы сказали, в магах». «Смутно что-то чувствую», — ответил я. «Но маги при чем? Он понизил голос еще больше. «Я сейчас рискую, сообщая вам это, потому что...» Маги при желании могут слышать все, что пожелают. У вас на севере королевствами правят короли, а империями императоры. А здесь, он сделал паузу, давай мне продолжить, я сказал так же тихо. Что маги сильны настолько? Я слышал, заняты высокими делами, а такой ерундой, как власть, не интересуются. Не интересуются, подтвердил он. Но вам станет яснее, если скажу, что границы королевств всегда совпадают с границами власти верховных магов. Он умолк. В глазах я, наконец, рассмотрел великую печаль и стыд. Наверное, это в самом деле хреновое чувство, когда маги выше императора. Да, согласился я, это новый взгляд. И несколько ошарашивающий. Хотя я пришел к этим выводам вообще-то самостоятельно. А если какой-то маг усиливается? Он кивнул. Быстро схватывайте. Королевство становится крупнее. «Вне зависимости от воли короля?» – спросил я. «Да этого как-то не ожидал. Хотя зря, конечно. Власть на самом верху отбрасывает тени внизу. А сейчас вы хотите ковать железо, пока горячо? В смысле все верховные маги пережидают катастрофу в глубоких пещерах, а у вас руки развязаны?» «У вас», – уточнил он. Я покачал головой. «Давайте этот вопрос отложим. Сейчас, как я понимаю…» «Нужно составить договор о взаимопонимании и взаимоотношениях». «Да-да, я знаю, что при составлении любых соглашений и договоров оговариваются и особые пункты, которые не разглашаются. Тайные такие условия, под которыми подписываются обе стороны». Он произнес медленно. «Что вы хотите внести?» «Реальность», – сказал я. «Я не претендую на ваш трон, однако некоторое влияние оставлю за собой». Постараемся сделать его незаметным для населения. Как понимаете, я в самом деле защитил империю не только от Багровой Звезды, но и в более приземленном случае от притязаний Скагерака. Уж за это должен обрести что-то взамен». «Лорды этого не примут», — обронил он. «По их мнению, каждый обязан делать все для защиты империи». «Согласен», — сказал я. Он с облегчением перевел дыхание, но я тут же уточнил. «Но те, кто реально защитил», получают что-то в награду. «На что претендуете?» «Лорды поймут», ответил я, «если стану защищать империю и дальше. Это вытекает из моей возможности управлять багровой звездой». Он бросил в сторону окна, за которым высоко в небе висит багровый шар. Лицо стало бледным, а тени под глазами углубились. «Я до сих пор не могу поверить». «Еще больше не поверите», сказал я, «если признаюсь, что победили лишь грубой силой. Никаких хитростей. Почти. Так что и вне Багровой звезды наши ударные армии не такие уж. В общем, это не нелегкая кавалерия разведки. Потому давайте поручим нашим знатокам законов составить договор. А когда будет готов, мы с вами его сверим, что-то исправим или внесем уточнение и подпишем. Герман ответил с облегчением. «Хорошо». Но дело деликатное, я не стану допускать к составлению слишком большой круг людей. Кроме меня. Разве что лорд-канцлер Айфор Смоллер, вы его знаете, а также Джеральдер Реквильд. Ого, сказал я. Думал, вы его втихую удавите в подземной тюрьме. Зачем же, возразил он. Очень деятельный человек. Преданность империи доказал. А с вашей стороны? Герцог Альбрехт Гумельсберг, сказал я. Он кивнул, и я встал, отвесил короткий поклон, как император императору, раз уж разговор наедине. «Надеюсь, до ужина успеют составить, у меня в планах ночевать уже в Волсингсборе». Он с готовностью поднялся, подхватил шляпу обеими руками и прочно водорузил на голову. «Ваше Величество!» Его поклон был абсолютно таким же, не на полдюйма выше или ниже. «Ваше Величество!» Альбрахт слушал мой пересказ внимательно. Лицо загадочно неподвижное, а в глазах время от времени проскальзывает вопрос. И когда ты успел узнать эти дипломатические тонкости? Я же знаю тебя с простого владетельного рыцаря. И в заключение, сказал я, не забудьте вставить пункт насчет расследования с инцидентом в момент соприкосновения нашего отряда охраны и охраны императорской персоны. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Неважно как, главное сам факт признания нашей правоты и сдержанности. Он кивнул, его серые глаза внимательно всматривались в мое злое лицо. «Что вас беспокоит? Что они увидели превосходство своих солдат?» «И это тоже», – признался я, – «хотя у нас там была всего лишь легкая кавалерия, а из пещер вышла элитная гвардия императора». «Но их превосходство было подавляющим?» «Да, это со счетов не сбросить» так что стоит как-то нивелировать. В смысле, пару раз как бы невзначай вставить об агровой звезде? «Можно», – сказал я, – «можно и больше, чем пару раз, а остальное уже рутина. Разграничение полномочий – скользкая штука, но у вас ясный ум, сэр Альбрехт, вы все хитрые штучки увидите сразу». «Постараюсь», – ответил он кратко, – «ничего не упустить». Подозреваю, за это время – Советники подали императору варианты договора. Он выбрал самый подходящий, внес те пункты, которые мы договорились считать секретными, сэр альберхт проверил и кое-что подправил, и когда я прибыл на подписание, все было готово для того, чтобы поставить подписи и закрепить их под сургучевыми печатями. В кабинете на этот раз император не одет, а облачен со всей торжественностью, расшитая гербами мантия с горностаевой подбивкой, регалии, Высокая корона императора, которую не спутаешь с простой королевской. Не то что я. Свинья свиньей. Правда, я варвар. Мне простительно. Что с северного дикаря возьмешь? А он сплошь могущества и величия А корона не корона, а остальная тиара. Перед нею королевский как воробьи, перед царственным павлином. Несколько его советников неподвижно стоят вдоль стены. Но это не важно. Пусть заглядывают даже в документ. Секретные пункты прописаны на отдельном листке, которые им не покажут. Я узнал Айфорса Моллера, Адриана Скороронга и даже Джеральдера Реквельда. Остальные трое незнакомы. Смотрят вроде бы нейтрально, но я четко ощутил идущую от них враждебность. Император окинул меня быстрым взглядом. «Вам проще», — сказал он, Ваше Высочество. «Меч героя заменит все регалии, верно?» Но, думаю, и вы придете к такой помпезности. Придем, мирно согласился я. Придется через такой смешной период пройти. Где поставить подпись? А, вот удобное место. Ваше Величество. Несмотря на... Ваше положение с подписанием этого договора только укрепилось. Нет-нет, я не говорю, что было шатким, но исчезнет досадное давление неприятного соседа. «Скагерок больше не будет посягать на ваши земли, а мне они и подавно не нужны». Я быстро пробежал взглядом, ничего не упустили, подписал оба листка, а Герман возле своей подписи лично поставил печать и протянул один мне. «Ваше Высочество». «Ваше Величество», – ответил я смиренно, – «это для тех, кто стоит и внимательно наблюдает за процедурой подписания. Для них это общение властелина с вассалом, хотя в секретном приложении все чуть ли не наоборот». Рад, что мы обо всем договорились. Он повернулся к молча слушающим советникам. «Сэр Айфорс, можете забрать документы». Лорд-канцлер приблизился, взглянул на меня из-под лоби, но момент слишком торжественный для поклонов. Взял листок и удалился. А второй, с тайными пунктами, император спрятал в рукаве. Советники, заполучив документ, вышли из кабинета. Когда за ними закрылась дверь, император сказал с облегчением. «Ну вот, с этим покончили. Я верю вам, Ваше Величество. Зачем вам какие-то мои земли, если вы в состоянии отобрать империю?» «Рассматривайте меня», — сказал я, — «как гаранта вашего суверенитета». «Моего? В особенности вашего», — подтвердил я с приятной улыбкой. «Все-таки я ваш вассал, Ваше Величество». Он криво усмехнулся. «На людях». «Не поверите», — сказал я. Но в самом деле почти приятно быть вассалом, когда кто-то принимает решение и сам же за них отвечает». Он взглянул из-под лобья. «Почему же?» «В это как раз поверю». «Приношу свои соболезнования», — сказал я. «Может, вам принять протекторат Скагерака?» Он нервно дернулся. «Ну и шуточки у вас?» Я поднялся, отвесил поклон, строго дозируя его в пространстве и времени. «Не смею отнимать ваше высокое внимание, ваше величество. Думаю, важные вопросы мы решили». Он тоже поднялся. Наши титулы, ноздря в ноздрю, ответил вежливо. «Сегодня ночуете здесь?» «В Волсингсборе», ответил я с небрежностью. Он поинтересовался. «Присмотрели дворец Скагерека целиком?» «Мне хватит и каморки сообщил я. «Но империя должна работать». «Потому да». Придется дворец брать целиком, иначе народ не поймет. Империю берем тоже, мы же реалисты. Он усмехнулся. А здесь только половину четвертого этажа? Ваше Величество, ответил я мягко. Багровая звезда, уж простите за упоминание, дает возможность изменить большинство основных законов государственного устройства. Отныне можно не ждать обязательной гибели цивилизации, после которой все сначала. Открывается бесконечный путь, А он должен быть путем развития, а не просто существования, к которому здесь привыкли в силу обреченности перед неизбежной катастрофой. Он пытливо наблюдал за моим лицом, наконец сказал осторожно. «Не думайте как-то соединить мощности севера и юга. Возможно, это даст новые возможности». «Думал над этим», — признался я, — «но сразу же передерутся. Север моложе, потому злее и бескомпромисснее». «Знаю», — проговорил он. «Бабетта?» «У меня там не только Бабетта», — ответил он мирно. «Я осведомлен о роли церкви. Признаться, она меня пугает». Я поймал на себе пытливый взгляд, сдвинул плечами. «Меня тоже. Но сути это не меняет», — он спросил живо. «Вас тоже? Но вы ведь защитник веры». «Веры», — подтвердил я, — «но не церкви. Церковь — это все-таки люди». Как чистые и праведные, так и корыстные и коварные. Потому за веру я целиком за. А за церковь серьезными оговорками. Потому и не спешу привозить сюда ее представителей. Мудро, сказал и добавил поспешно. Простите, что как бы свысока одобряю. На самом деле просто предвижу огонь и кровь по всей империи. Этого не избежать, ответил я. Но мы с вами, ваше величество, постараемся сократить до минимума. Ну, как получится. Он даже проводил меня до двери. После подписания договора с секретными пунктами мы оба, думаю, чувствуем себя как два сообщника.